Третье. Прошло несколько дней, прежде чем я собрался с духом открыть чемоданы. Я писал статью, ходил в кино, откликался на приглашения, от которых обычно отказывался. Кого я хотел обмануть? Я боялся разочарования, слишком многое зависело от моего ответа. Для меня сказать «уничтожьте его рукописи» было все равно, что убить Фэнша собственными руками. Я был облечен властью стирать живое с лица земли и вторично хоронить покойника. Положение аховое, и лучше умыть руки. Пока я не трогаю эти чемоданы, совесть моя чиста. С другой стороны, дав обещание, я не мог тянуть резину бесконечно. Именно в этот момент, пока я собирался с духом, готовя себя к неизбежному, мною овладел новый страх. Да, я боялся, что проза Фэншо окажется плохой, но, как выяснилось, я в равной степени боялся, что она окажется хорошей. Мне это трудно объяснить. Конечно, сказывалось давнее соперничество, опасение, как бы меня не затмил блеск Фэншо. Но было также ощущение человека, угодившего в ловушку. Я дал слово. Открыв чемоданы, я стану выразителем интересов Фэншо. Хочешь не хочешь, а придется говорить от его имени. Обе перспективы меня пугали. Объявить смертный приговор – хорошего мало. Но работать на покойника – еще хуже. Несколько дней я метался, выбирая между двумя этими страхами, и кончилось с тем, кто бы сомневался, что я открыл чемоданы. Но уже не столько из-за Фэнша, сколько из-за Софи. Я должен был ее увидеть. Из чего следовало, чем скорее я приступлю к работе, тем раньше у меня появится повод ей позвонить. По существу дела мне почти нечего прибавить. Кто сегодня не знает прозы фэнша? Ее давно прочли и обсудили. Ей посвятили статьи и исследования. Она сделалась достоянием общественности. Одно скажу. Все мои переживания можно было спрятать подальше. И чтобы это понять, мне хватило часа или двух. Оценить текст, донести его до читателей, поверить в силу печатного слова. Это перевешивает все, И даже собственная жизнь вдруг становится чем-то второстепенным. Не для того это, говорю чтобы похвастаться своей проницательностью или выставить себя в более выгодном свете. Я был первым, но это единственное, чем я отличался от любого другого. Окажись, проза Фэнша хуже, и моя роль была бы иной. Надо полагать, более важной, даже решающей в плане конечного результата. А так я был всего лишь невидимым инструментом. Каменная глыба уже покатилась с горы, и даже если бы я это отрицал, и делал вид, будто не открывал чемоданы, она бы все равно катилась вниз по закону инерции, сметая преграды на своем пути. Около недели ушло у меня на то, чтобы все переварить и привести в порядок. Отделить законченные произведения от набросков и расположить их в более или менее правильном хронологическом порядке. Самая ранняя вещь, стихотворение, датировалась 63 годом. Фенша только исполнилось 16 а последняя была закончена в 76-м, за месяц до его исчезновения. Общим счетом там было за сотню стихотворений, три романа, два коротких, один большой и пять одноактных пьес, плюс 13 блокнотов с незавершенными произведениями, набросками, зарисовками, заметками о прочитанных книгах и новыми идеями. Ни писем, ни дневников, ничего, что позволило бы заглянуть в частную жизнь. Этого я ожидал. Человек, который прячется от мира, умеет заметать следы. И все же я надеялся найти среди бумаг хоть что-то, имеющее отношение ко мне. Распорядительное письмо или дневниковую запись, где бы я назывался литературным душеприказчиком. Ни одного слова. Венша словно говорил «решай сам». Я позвонил Софи, и мы договорились на следующий день вместе поужинать. Я предложил модный французский ресторан, который был мне явно непосредством, из чего, думаю, она могла догадаться о моей реакции на прочитанное. Но если не считать этого намека на маленькое торжество, я был предельно крат. Я хотел, чтобы события развивались сами собой, никаких резких движений, никаких преждевременных жестов. В прозе Фэншу я был уверен, а вот делать первые шаги навстречу Софи побаивался. Слишком многое зависело от моих действий. Одна оплошность — И все потеряно. Сознавала это Софи или нет, но отныне мы с ней были повязаны, по крайней мере, как партнеры, продвигающие сочинения фэншу. Но я желал большего. И хотелось, чтобы также этого желала Софи. Обуздывая нетерпение, я урезонивал себя, призывая мыслить стратегически. Она вошла в ресторан. Черное шелковое платье, миниатюрные серебряные сережки, убранные назад волосы, открывающие шею и, увидев меня у стойки бара, одарила лукавой улыбкой заговорщицы, словно говорившей «я знаю, что хороша собой», но не только это. В ней еще сквозило отношение к неординарности ситуации, попытка оценить, насколько далеко нас может завести эта встреча. На мои слова, что сегодня она бесподобна, София ответила немного загадочно, что после рождения Бена это ее первый выход в свет, и ей хотелось выглядеть иначе. Я решил сразу перейти к делу, загнав свои эмоции подальше. Нас проводили за наш столик, белая скатерть, тяжелые серебряные приборы, красный тюльпан в элегантной вазе. И когда она снова мне улыбнулась, я заговорил о Фэншо. Похоже, я ее ничем не удивил. Я не сказал ничего такого, чего бы она не знала. Больше того, с этой мыслью она давно свыклась. И открывающиеся перспективы, как ни странно, ее не вдохновили. В ее поведении проглядывала смутившая меня настороженность, и несколько минут я пребывал в растерянности. Но постепенно я стал понимать, что ход ее мыслей мало чем отличался от моего. Фэншо исчез из ее жизни, и у нее были все основания восставать против ноши, которую он на нее взвалил. Публиковать Фэншо, посвящать себя ушедшему человеку, значило жить прошлым. И как бы она ни пыталась выстроить новую жизнь, это будет омрачено... Навязанная ей ролью ⁇ официальной вдовы, музы ушедшего писателя, героини современной трагедии. Никто не желает быть персонажем литературной фантазии, особенно если эта фантазия становится реальностью. В свои 26 Софи была еще слишком молода, чтобы жить не своей жизнью, слишком умна, чтобы не думать о самостоятельной судьбе, и в данном случае не имеет значения ее любовь к мужу. Фэнша больше нет на свете и пришло время перевернуть страницу. Вслух всего этого никто, разумеется, не произнес, но подтекст чувствовался, и игнорировать его было бы глупо. Честно говоря, я тоже не рвался в бой, и отчасти даже странно, что я выступил в роли факелоносца, но я понимал, если не возьму инициативу в свои руки, дело не сдвинется с мертвой точки. «Вам не обязательно всем этим заниматься», — сказал я. Я, естественно, буду обращаться к вам за консультациями, но это много времени не отнимет. Если вы хотите оставить все решения за мной, ради Бога». «Конечно, за вами», — поспешила согласиться она. «Я в этом ничего не понимаю. Если бы я попробовала вникнуть, я бы через пять минут запуталась». «Тут главное знать, что мы делаем общее дело», — сказал я. «В конечном счете все сводится к одному. Доверяете ли вы мне?» «Доверяю». «Для этого у вас нет оснований. Пока, во всяком случае. Да, но я вам доверяю. Вот так просто? Вот так просто?» Она улыбнулась, и больше мы к Фэнше не возвращались. Вообще-то я собирался обсудить с ней разные детали. Порядок публикаций, круг возможных издателей, полезные контакты и тому подобное. Но увидел, что сейчас это будет не к месту. Софи явно не хотела забивать себе голову такими вещами. И стоило мне успокоить ее на сей предмет, как к ней быстро вернулась былая непринужденность. После долгих испытаний, впервые получив возможность переключиться хотя бы ненадолго, она настроилась в полной мере насладиться маленькими радостями, атмосферой, едой, уже просто тем, что выбралась из дома. Она хотела получить удовольствие, и мог ли я отказать ей в этом. В тот вечер я был в ударе. Вдохновленный моей дамой, я опустился с места в карьер. Шутил, травил байки, проделывал нехитрые фокусы со столовыми приборами. Сидевшая напротив женщина была так красива, что я не мог оторвать от нее взгляда. Хотелось разглядывать ее смеющийся рот, ее реакцию на мои слова, ее глаза, ее жесты. Одному Богу известно, какую чушь я нес, но я старался маскироваться, пряча за внешней мишурой свои истинные мотивы. Это было самое трудное. Я знал, что София одинока что ей не хватает физической близости, но просто переспать не входило в мои планы. А если бы я стал форсировать события, скорее всего, этим бы все и ограничилось. Тогда, в самом начале, рядом еще витал дух Фэншу, незримая сила, связующая нить, благодаря которой мы оказались вместе. Чтобы он исчез, требовалось время, и я был готов ждать. Все это создавало восхитительное напряжение. Самая невинная реплика приобретала эротический оттенок, слова превращались в тайный шиф. Говорилось одно, а подразумевалось другое. Но пока мы избегали главной темы, чары не рассеивались. Мы оба как-то незаметно втянулись в затейливый пинг-понг, и эта игра только набирала силу, поскольку никто не думал отказываться от замысловатых выпадов. Мы оба отлично знали, что происходит, но делали вид, будто этого не понимаем. Так началось мое ухаживание за Софи. Издалека, осторожно, едва заметными шажочками. После ужина минут двадцать мы погуляли в сгустившихся ноябрьских сумерках, а закончили вечер в баре. Я курил сигарету за сигаретой, но это единственное, что могло выдать мое внутреннее волнение. О чем бы Софи не рассказывала, о своей семье в Миннесоте и трех младших сестрах, о переезде в Нью-Йорк восемь лет назад о преподавании музыки в школе, куда она собиралась вернуться через год. К тому моменту мы уже так втянулись в свой шутливый спарринг, что чуть не каждая фраза вызывала смех. Так могло продолжаться бесконечно, но пора было подумать об обеситере, и около полуночи мы наконец решили поставить точку. Я проводил ее до дома, и там предпринял последнюю героическую попытку не дать волю своим чувствам. Спасибо, доктор, сказала Софи. Операция прошла успешно. Мои пациенты всегда выживают, парировал я. Это веселящий газ. Включил краник, и им сразу становится лучше. А не может возникнуть привыкание к газу? То-то и оно. Обычно пациенты возвращаются и приходится проводить повторные операции. А откуда вы думаете у меня деньги, чтобы оплатить квартиру на Парк-авеню или это во Франции? Так значит, вами движет. Ну да, корысть. «У вас, наверное, большая практика?» «Была. Я почти отошел от дел. В настоящий момент у меня всего одна пациентка, и та, боюсь, больше не появится». «Появится», — сказала Софи с застенчивой, совершенно неподражаемой улыбкой. «Можете не сомневаться». «Приятно слышать. Я скажу своей секретарше, чтобы она вам позвонила и записала на следующий прием. «Пусть не откладывает». «При таком сложном лечении опасно терять время?» «Очень мудро. Надо будет пополнить наши запасы веселящего газа». «Уж пожалуйста, доктор. Вы же видите, он пошел мне на пользу». Мы оба улыбнулись. Я заключил ее в крепкие дружеские объятия и, быстро поцеловав губы, поспешно ретировался. Дома, поняв, что не усну, я посмотрел длинный фильм о Марко Поло и около четырех утра посреди старого выпуска «Сумеречной зоны» в конце концов отрубился. Перво-наперво я связался со Стюартом Зелениным, работавшим в одном крупном издательстве. Я знал его не очень хорошо, но наше детство прошло в маленьком городке, а его младший брат Роджер учился с нами в одной школе. Я надеялся, что Стюарт вспомнит Фэншо и даст мне повод повернуть разговор в нужное русло. За последние годы я сталкивался с ним в разных местах. Неизменно дружелюбный, он вспоминал «Старое доброе время», Я обещал при случае передать от меня привет Роджеру. Мне трудно было предвидеть реакцию Стюарта, но мой звонок, похоже, его обрадовал. Мы договорились встретиться на неделе у него в офисе. Он не сразу сообразил, о ком идет речь. То есть имя было ему знакомо, но он не мог вспомнить, в связи с чем. Чтобы освежить в его памяти давние события, я назвал нескольких друзей его младшего брата, и прием сработал. «Ну как же», — сказал он. Фэншо, маленький вундеркинд. Будущий американский президент, как утверждал мой брат. Он самый, подтвердил я, после чего изложил суть дела. Стюарт отличался известной чопорностью. Типичный выпускник Гарварда, носящий твидовый пиджак и галстук-бабочку. И хотя в душе он был человеком компанейским, в издательском мире он слыл интеллектуалом-одиночкой. Он успешно продвигался по службе. В 30 с небольшим уже старший редактор. «По-настоящему крепкий и ответственный. Такой далеко пойдет. «Говорю это лишь за тем, чтобы вы поняли. Он был не из тех, кто готов сразу схватить наживку. Никакой романтики. В каждом шаге осторожность и деловой подход. Но у меня почему-то возникло ощущение, что он заинтересовался. А стоило мне углубиться в тему, как у него загорелись глаза. Конечно, он ничего не терял. Если проза Фэнши ему не понравится, он так мне и скажет. И все дела». Возвращать рукописи — часть его работы, и он бы не стал рассусоливать. С другой стороны, если Фэншо оправдывает авансы, которые я ему выдал, публикация его произведений может укрепить репутацию редактора. Он тоже окажется в лучах славы как человек, открывший для Америки неизвестного гения, и еще долго будет пожинать плоды этого успеха. «Я передал ему увесистую рукопись. Если уж печатать, говорю, то или ничего, или все». Стихи и пьесы, еще две прозаические вещи. Но ну, а знакомство с автором будет логичным начать с его главного труда. Речь, конечно же, шла о романе «Небыляндия». Примечание, то есть Неверленд, «Волшебная страна-остров» из Питера Пена, Баре, 1911 года. В русских переводах также называлось «Нет и не будет, где-то там» и другие. Конец примечания. Название Стюарту понравилось. Но когда он попросил меня рассказать, о чем он, я не стал этого делать. Мол, будет лучше, если он выяснит это сам. У Стюарта полезла вверх одна бровь. Уж не в Оксфорде, или где он отучился год, перенял он этот трюк. Что, по-видимому, означало, зачем играть со мной в эти игры. Но это не была игра с моей стороны. Просто я не хотел на него давить. Книга говорила сама за себя. Зачем же портить ему удовольствие? Пусть прочтет его свежим глазом. Без путеводителя, без компаса, без провожатого. Через три недели он мне позвонил с новостями. Не то чтобы хорошими, но и неплохими, скорее обнадеживающими. По словам Стюарта, редакторы в целом готовы поддержать рукопись. Но прежде чем решить окончательно, они хотят взглянуть на другие произведения. Предвидя подобную реакцию, благоразумная осторожность, когда игрок прижимает карты к себе поближе. Я пообещал Стюарту завтра же занести ему все остальное. «Странная штука», — он показал на рукопись Фэншу, лежавшую у него на столе. «Прямо скажем, нетипичный роман. Вообще нетипичная вещь. Не знаю, будем ли мы его печатать, но если да, то это безусловно риск». «Пожалуй», — согласился я. «Тем интереснее». «Жаль, что фэнша уже нет, а то бы я с ним поработал. Кое-что изменили, кое-что подсократили». В результате, я уверен, книга только выиграла бы. «Это в тебе говорит редактор. Приведи рукописи, и ты хватаешься за красный карандаш. Мне кажется, те места, которые сейчас вызывают твои возражения, со временем тебя переубедят, и ты еще порадуешься, что оставил все как есть». «Посмотрим», — уклончиво ответил Стюарт, не желая сдаваться. «Но то, что парень владеет словом, — это факт». «Прошло уже больше двух недель, а кажется, будто вчера прочитал». Эта вещь не выходит у меня из головы. Постоянно к ней возвращаюсь, причем в самые неподходящие моменты. В ванной, на улице, перед сном. Вдруг ловлю себя на том, что опять о ней думаю. Со мной такое бывает нечасто. Когда читаешь столько рукописей, в голове все перемешивается, а эта вещь берет тебя и не отпускает. Что-то в ней есть, и самое странное, я не понимаю что. Может, это та самая лакмусовая бумажка? «Со мной, между прочим, такая же история. Эта книга застряла у меня в мозгу. Я не могу от нее избавиться». «А как насчет остального?» «То же самое. Не выходит из головы». Стюарт покрутил головой, и впервые я увидел, что книга по-настоящему его захватила. Куда-то вдруг исчезли его высокомерие и позерства, и в этом мгновении он был мне почти симпатичен. «Кажется, мы на верном пути», — сказал он. «Если все так, как ты говоришь...» То мы определенно на верном пути. Еще бы. Действительность превзошла его прогноз. Еще до конца месяца издательство включило рукопись в план, а заодно приобрело права на остальные произведения. Четвертая часть аванса, которую я получил, дала мне возможность подготовить сборник стихотворений. Я также встретился с несколькими театральными режиссерами на предмет постановки пьес. Со временем это тоже дало результат. «Небольшой региональный театр запланировал выпустить три одноактовки через полтора месяца после выхода в свет романа «Небыляндия». Между тем, заручившись предварительным согласием редактора серьезного журнала, с которым я периодически сотрудничал, я написал материал о Фэншу. Получилась большая и довольно экзотическая статья, может быть, лучшая из всего мною тогда написанного. В журнале она должна была появиться за два месяца до выхода романа. В общем, завертелась карусель». Признаюсь, меня это захватило. Одно влекло за собой другое, и не успел я оглянуться, как заработала целая индустрия. У меня голова шла кругом. Я чувствовал себя инженером-оператором, который нажимает на кнопки и переключает рычаги. Бегает от клапанной камеры к распределительному щитку, отлаживает детали, совершенствует механизмы, прислушивается к пыхтению мотора и прочим шумам, безразличный ко всему, что не имеет прямого отношения к его детищу. Я был сумасшедшим ученым, создавшим чудо-машину, и чем больше она дымила и грохотала, тем счастливее я становился. Наверное, так было нужно. Без столики безумия едва ли я сумел бы раскрутить этот маховик. Если в самом начале мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы внутренне примириться с этим проектом, то теперь мне оставалось только поставить знак равенства между успехом Фэншо и моим собственным. Неожиданно появилась великая цель — которая утверждала меня в собственных глазах, придавала мне значимости, и, кажется, чем больше я весь уходил в амбиции, связанные с Фэншо, тем отчетливее сам оказывался в фокусе. Это не оправдание, а констатация факта. Задним числом понимаю, что искал приключения на свою голову, но тогда я не отдавал себе в этом отчет. А хоть бы и отдавал, вряд ли это что-то изменило бы. Разумеется, всеми моими действиями руководило желание быть возле Софи. Со временем для меня стало обычным делом звонить ей 3-4 раза в неделю, встречаться за ланчем, совершать прогулки по окрестностям вместе с ней и маленьким Беном. Я познакомил ее со Стюартом Зелениным и театральным режиссером, заинтересовавшимся пьесами Фэншу. Я нашел ей адвоката, который должен был заниматься контрактами и другими правовыми вопросами. Софи относилась к этому легко — Для нее подобные встречи были скорее светскими, чем деловыми, и она сразу давала понять собеседникам, что здесь все решаю я. Не желая чувствовать себя чем-то обязанной мужу, она, видимо, сказала себе: Как бы все ни складывалось, держи дистанцию. Шальные деньги ее, конечно, радовали, но она как будто не связывала их напрямую с непосредственным виновником успеха. То был неожиданный подарок, выигравший лотерейный билет манна небесная свистопляску вокруг имени Фэншо она с самого начала не воспринимала всерьез. Вся трагическая нелепость ситуации лежала для нее на поверхности, а стремление разбогатеть, не упустить свою выгоду у нее не было, поэтому голову она не потеряла. Я не прекращал ухаживаний. Прозрачность моих мотивов скорее работала на меня. Софи понимала, что я влюбился, и то, что я на нее не давил, не требовал каких-то признаний, должно было только убеждать ее в серьезности моих намерений. Но я не мог ждать бесконечно. Терпение — вещь хорошая в определенных пределах. В противном случае оно бывает фатальным. В какой-то момент я почувствовал, что мы больше не обмениваемся уколами. Наши отношения сделались устойчивыми. Оценивая их сейчас, я, пожалуй, воспользуюсь традиционной терминологией «любовь». Так и хочется прибегнуть к метафорам зноя, огня и преград, сгорающих в пожаре неудержимых страстей. Понимая всю напыщенность подобных сравнений, я, тем не менее, нахожу их достаточно точными. Для меня мир изменился, и слова, смысл которых я раньше не понимал, вдруг стали доступны. Это было откровением, и когда я в полной мере постиг его суть, то поразился, как могли так долго не доходить до меня простые вещи. Я говорю не столько о самом физическом влечении, сколько об открытии, что через физическое влечение два человека способны создать нечто такое, чего не добиться порознь. Мне кажется, это новое знание меня изменило, сделало более человечным. Принадлежать Софи как будто означало принадлежать всем людям. Оказалось, мое истинное место в этом мире находится где-то вовне, а не внутри меня. Обнаружился крошечный зазор между «я» и «не я». Он-то и стал для меня центром мироздания. Мне стукнуло тридцать. Софи, с которой к тому времени мы были знакомы уже три месяца, настаивала на том, чтобы это отметить. Поначалу я отнекивался, так как никогда не придавал значения таким вещам, но Софи сумела меня переубедить. Она преподнесла мне дорогое иллюстрированное издание «Моби Дика», устроила ужин в хорошем ресторане, а затем потащила в «Метрополитен» на Бориса Годунова. В кои-то веке я плыл по течению, не гадая, чем это для меня закончится, Не забегая вперед, не контролируя свои чувства. Возможно, мне передалась новообретенная отвага Софи. Возможно, она давала мне понять, что она уже все для себя решила и нам поздно идти на попятный. Так или иначе, в этот вечер действительно все решилось, и вопрос, что будет дальше, сам собой отпал. Мы вернулись домой около половины двенадцатого. Софи расплатилась с сонной Бэби-Ситершей, мы на цыпочках прошли в детскую и остановились у кроватки. Я отчетливо помню, что мы не произнесли ни слова, и единственными звуками были тихие рулады, которые выдавал во сне Бен. Склонившись над оградкой, мы разглядывали маленький комочек. Бен лежал на животе, поджав под себя ножки и задрав кверху попу. Два или три пальца он засунул в рот. Прошло, наверное, не больше трех минут, а показалась вечность. Вдруг мы оба выпрямились, как по команде — И начали целоваться. О том, что было дальше, словами не расскажешь. Такие вещи настолько плохо поддаются описанию, что не стоит и пытаться. Скажу одно. Мы провалились друг в друга, как в бездну. И это происходило так стремительно, что нас было уже не спасти. Ну вот, я опять прибегаю к метафоре. Впрочем, неважно. Есть у меня подходящие слова или нет, это никак не может повлиять на суть случившегося. А суть в том, что не было в моей жизни такого поцелуя и сомневаюсь, что еще когда-нибудь будет».